Часть вторая, глава 19. Король Даллас. «А «Вы?» «Как всегда. Опыт не научил меня произносить при подобных встречах нечто более разумное». «Вот это да!» Засмеялся Холмс немного нервно. Наверное, его подобные столкновения тоже выбивали из колеи. Тогда он становился излишне наглым в своих изречениях. Мия говорила, что это от того, что не знает, как же себя вести. «Сюрприз, что ты уже здесь. Как поживаешь?» «Нет, ну, честное слово». «Ничего». Переменулся Холмс с ноги на ногу тонким намеком. Мне стало немного смешно представить его, путешествующего по лесу без ботинок, но я постаралась скрыть свою осведомленность в этом деле, потому ничего не ответила. «Детектив Его Величества Шерлок Холмс». Торжественно распахнулась королевская дверь. «Король Далас спросит вас к себе». Я растерялась, остолбенев. «Почему мне приходится ждать так долго, а его приняли сразу и вдобавок ко всему еще и без очереди?» Он царственно-достойно последовал за лакеем вместе со своей небольшой свитой. Я уселась на пухлый стул, подпрев рукой подбородок и обиженно надов губы, полагаю. «Все в этой жизни оборачивается против меня» и всегда я в ней выгляжу глупо. Прошло не так много времени, и представители нашего королевства вышли от короля Далласа. Холмс довольно победно улыбался, а, взглянув на меня, заулыбался еще шире. «Фея то есть!» Тем временем раздалось новое объявление. «Король ждет вас!» «Ура! Моя очередь!» Я поднялась, вскинув голову, немного с обидой, и прошла к двери, не глядя на Шерлока, как будто его тут и не было. Нехорошо, но если не знаешь, что сказать, лучше не говорить ничего. Зато мой страх перед королем Далласом немного смазался. Тем не менее он оказался личностью весьма внушительной, восседавшей на троне в большом зале, где меня и оставил лакей. Кустами нависшие брови, широкое лицо и фигура, теряющая свои границы в складках мантии. Сильно посеребрённые годами волосы и какая-то пропитанность несгибаемостью воли. Вот в этом короле сразу виделся характер, не то что в нашем. «Здравствуйте», Здравствуйте. — слегка присела я, еле ворочая слабым голосом. «Это ты, фея то есть?» — критично окинул меня взглядом король Даллас. «Да», — смутилась я из-за своего внешнего вида. «Просто...» Мне пришлось пережить не самые лучшие времена с тех пор, как я решила завершить карьеру феи и стать журналистом. Наверное, это было не лучшее решение, но я пришла вовсе не поэтому. У меня к вам большая просьба». «Просьба?» — поднял король свои страшные брови. «Я так и не поняла, благосклонен он или саркастичен». «Да, от того я вовсе смешалась. Дело в том, что на днях ваши люди арестовали разбойников, а среди них моя подруга». Король, кажется, иронично удивился. И тут я поняла. Фея с друзьями криминального плана — это и вправду странно. «Я не совсем это имела в виду», — возразила я поспешно и горячо. «Она случайно оказалась среди разбойников. Мы были у них в плену некоторым образом. Я писала книгу об этой манше. История у нее очень интересная. Кажется, она сбежала из богатого дома. Мою подругу зовут Мия». Решила я добавить подробностей. Король Даллас, понимающий, кивнул. Казалось, загадка разрешилась. Детектив Холмс только что был здесь по этому делу. Что? По этому делу? Конечно, я ему верю, как представителю власти. И эта досадная ошибка будет исправлена. Как бы там ни было, новость была прекрасна. Я подпрыгнула в душе от восторга, пытаясь выглядеть сдержанно, и воскликнула. «Ах, спасибо, спасибо! Ну, я пойду тогда?» Веря, что самое трудное миновало, я повернулась к дверям, счастливая, что так легко отделалась. «Фея как а то есть!» Медленно произнес сзади громовой голос, и я, похолодев, обернулась. «Не ты ли расстроила свадьбу принцессы Велены с принцем Эдвардом?» Я только сказала невразумительное и больше не нашлась, что ответить. «Ты хоть понимаешь, как это повлияло на внешнюю политику наших государств?» С наездом молвил король. «Я? Ну, я мало понимаю в политике. Но при чем тут я?» Вдруг восполнилась я силами. «Это ведь их собственное решение?» «Собственное решение?» Король Даллас не повышал голоса, но настроен был весьма скептично так то, как не ты, подтолкнул к нему. «Верно. Они попросили моего одобрения. Но как я могла одобрить то, чего не одобряю? Под нажимом я нередко становлюсь смелее. Хоть я и не ведала, что мои слова так повлияют, но ведь другая ваша дочь все равно выходит за принца. Да. И чем он еще недоволен? Принца? Принца Дэниела? Да разве этот романтик может что-то сделать для королевства, и унаследовать трон. Кроме того, кто просил тебя заниматься поисками сестры Велены? Здесь я уже начала даже сердиться. Ну, в самом деле, уже и родственные узы ничего не значат. Но мать Линк, тоже ваша дочь. Вы хоть знаете, как ей приходилось жить до сих пор? Я думала, отец будет рад снова видеть своего ребенка. А ты не думала, что у всех есть причины поступать так или иначе? И их стоит уважать. Но мне казалось естественным познакомить Мателинк с сестрой, хотя, возможно, он и был чуточку прав, и я слишком засунула нос не в свое дело. Простите, если причинила вам неудобство. «Очень много», — сухо сказал король Даллас. «Ты и вправду скорее не фея, а проныра-журналист, который появляется там, где его не просят. Не знаю, комплимент ли это. Аудиенция закончилась не на самой лучшей ноте, Я чувствовала себя вновь близко к презренному червю. Утешало лишь то, что я увижу Мию, и я терпела изо всех сил, дабы не расклеиться раньше этого момента.